Глава пятнадцатая. Кати ловко помогала мне готовиться к званному ужину. Она уложила мои волосы в легкие локоны, а потом закрепила часть из них на затылке золотой заколкой в виде драконьего крыла. Когда прическа была готова, Кати принесла платье, то самое, что мы с Эриданом купили в Лапарион. Все идеально произнесла помощница, застегивая крючочки у меня на спине. «И длина самое то!» Я надела туфли и шагнула к зеркалу. Платье изящно обнимало фигуру. Лиф подчеркивал тонкую талию, а неброский цвет – мой ровный золотистый загар. «Как думаешь, они станут меня обсуждать?» Нервно спросила я, поглаживая юбку. «Конечно, станут!» Весело хихикнула Катя. «Но ты выглядишь так, что плохих слов не найдется. «Они найдут к чему придраться». «Я передала твое письмо отцу. Его доставят уже завтра», — сказала моя помощница, чтобы отвлечь от переживаний. «Правда?» — я обрадовалась. Думала, оно бесследно исчезло вместе с фолиантом. «Нет, оно было в моем кармане». Ты такая умничка, Кати, поблагодарила я помощницу. В дверь постучали, я торопливо обернулась. На пороге стоял Эридон. Он выглядел совершенно иначе, чем обычно. Вместо привычной серой туники на нем был элегантный костюм темно-бордового цвета с золотыми деталями. Волосы были аккуратно зачесаны назад и собраны в строгий хвост. На лице гуляла полуулыбка. Эридон сделал шаг и остановился, глядя на меня. В глазах мелькнуло восхищение. «Ты невероятно красивая». Мои щеки залили. «Спасибо», – тихо ответила я. «Ты тоже?» Эридан подал мне локоть, за который я тут же ухватилась, и мы отправились в зал, где нас уже ожидали гости. Просторное помещение было ярко освещено десятком золотых люстр, а стены украшали гобелены с изображением величественных драконов. Длинный стол, уставленный всевозможными яствами, изящной посудой и свечами, занимал центр комнаты. Но пока он пустовал. Гости, женщины в роскошных платьях и мужчины в дорогих костюмах стояли группами. Они наслаждались легкими алкогольными напитками в высоких фужерах и негромко переговаривались. Стоило нам войти, все разговоры моментально стихли. Взгляды устремились на нас, особенно на меня. Женщины оценивающе рассматривали с головы до пят. Кто-то с праздным любопытством, кто-то с завистью и непониманием. Большинство мужчин смотрели с одобрением но были и те чьи глаза недовольно потемнели. Мы остановились у входа. Эридан слегка сжал мою руку, словно говоря: не волнуйся, ты справишься. Я улыбнулась, вскинула подбородок и расправила плечи, стараясь выглядеть уверенно, хотя сердце внутри колотилось словно сумасшедшее. Не спеша, почти лениво пробежала взглядом по гостям. Так учил меня отец. Едва заметно улыбнулась, словно была удовлетворена увиденным, и склонила голову в легком кивке, как того требовал этикет. В толпе я заметила знакомые лица. Обоих братьев Эридона и, конечно, Селену. Дарья он подбадривающе улыбнулся и одними губами прошептал «Держись». «Друзья?» Голос Эридона пролетел над залом. Спешу представить вам мою невесту, княжну Айларию смол. Гости склонились в легком поклоне, а дальше все расселись за стол, в центре которого почетно восседали мы. Потек неспешный разговор. Сперва больше говорили мужчины драконы. Они обсуждали сбор урожая, добычу полезных ископаемых и дела в соседних княжествах. Я слушала в полухо, Слишком нервничала. Но постепенно начала расслабляться. Это оказались такие же люди, с такими же проблемами и разговорами, как и в моем княжестве. Да, у присутствующих мужчин имелась вторая ипостась. Но это не делало их человеческую часть отличной от представителей моих земель. Разве что, на вид сильный пол здесь был выше и крепче, чем в нашем княжестве. Все отлично сложены и подтянуты. За столом стояла теплая атмосфера. Гости негромко беседовали, время от времени поднимая бокалы с вином. «Айла?» Ко мне обратилась седая, элегантная женщина, сидевшая рядом с пожилым драконом. Она сразу привлекла всеобщее внимание. Разговоры моментально стихли. «Нас не успели представить, но позволь я сделаю это сама. Меня зовут Лавиния». Ее голос был мягким, но обладал той интонацией, которая заставляла всех вокруг замирать. Во взгляде читалась мудрость прожитых лет. «А это мой супруг, Эвранд!» Пожилой дракон молча кивнул, окинув меня цепким, но невраждебным взглядом. Остальные гости следили за этой парой с почтением. «Приятно познакомиться!» Я дружелюбно улыбнулась. «Вам, наверное, непросто привыкнуть к горам», — продолжила Лавиния. «Как вы находите нашу природу?» «Она прекрасна», — я старалась говорить уверенно. «Но, признаюсь, после равнин моего княжества первое время мне казалось, что вершины давят своей величественностью». Лавиния тепло улыбнулась. «Да, горы могут пугать» но со временем они становятся родным домом. «А чем вы увлекаетесь, Айла?» «Лошадьми», — с энтузиазмом ответила я. «Люблю ездить верхом». «Вот как?» — оживилась собеседница. «Знаете, когда я была моложе, породистые скакуны были моим главным увлечением. Я тоже дни напролет проводила в конюшне». «Правда?» «Конечно», — Лавиня кивнула. Эвранд часто шутил, что я провожу с лошадьми больше времени, чем с ним. Я почувствовала себя уверенней под доброжелательным взглядом женщины. Но тут разговор прервал мелодичный, но слегка язвительный голос. «Значит, вы уверенно чувствуете себя в горах?» – произнесла молодая девушка с другого конца стола. Она была темноволосой, с надменно приподнятыми тонкими бровями. Но вы всегда останетесь здесь чужой, не так ли? Я ощутила, как внутри все напряглось. Я так не считаю! Спокойно возразила. Мое княжество и драконьи земли похожи. Люди везде одинаковые. Традиции и нравы тоже довольно близки. Правда? С игривой усмешкой продолжила девушка. «Тогда вы, наверное, уже шили игрушку для праздника Святого Дракониуса?» Я замерла, не понимая, о чем речь. «Игрушку?» – переспросила я, чувствуя, что теряю уверенность. М «Да», – продолжила собеседница с удовольствием. «Все знают, что пора шить фигурки драконов или животных, чтобы задобрить духи предков. Это старинная традиция». «Как будущая императрица, вы обязаны знать такие вещи!» Я почувствовала, как меня охватывает растерянность. В моем княжестве ничего подобного не существовало, и я понятия не имела о таком обычае. «Что ж, у меня еще будет время наверстать упущенное», проговорила я, одаривая девушку холодным взглядом. «Ну вот!» Она не унималась. Как может быть, что будущая императрица не удосужилась выучить традиции своей новой Родины? Это неуважение к нашим землям и ее жителям! Я почувствовала, как дыхание участилось. Мысли быстро крутились в голове в поисках нужного ответа. Тут в разговор вмешался знакомый голос: Селена! Ее тягучие нотки с легким оттенком сарказма я узнала, не поворачиваясь. Ох! Сейчас блондинка добавит масла в огонь. Она в этом мастер. «Да, знание — это сила», — распев протянула девушка. «И я еще помню времена, когда ты, Нуар, приехав из глухой деревни, едва могла читать, и твое главное достижение было в очередной раз не перепутать цветы в императорском саду». В зале стало тихо. Гости переглянулись. Брюнетка, которую, как выяснилось, звали Нуар, побледнела от колкого замечания в ее адрес. Селена, казалось, этого не замечала. Она продолжала говорить с мягкой улыбкой. Все приходит с опытом, не так ли?» Она подняла бокал и кинула на меня насмешливый, но ободряющий взгляд. «Ну что ж, дорогие мои, давайте за это и выпьем». Все послушно начали поднимать свои фужеры. Напряжение спало. Я облегченно выдохнула, а гости поспешили сменить тему. После легких закусок всех пригласили в бальный зал. «Итак?» – провозгласил Дарион, хлопая в ладоши и привлекая всеобщее внимание. «Пришло время танцев, но желающие могут остаться за столом и продолжить пиршество». Желающих остаться – Не оказалось. Все с удовольствием потянулись в бальный зал. Я танцевать очень любила, поэтому, подхватив Эрида под локоть, с удовольствием присоединилась к воодушевленным гостям. Бальный зал был словно из сказки. Высокий сводчатый потолок, многочисленные хрустальные люстры и огромные окна с витражами, которые пропускали мягкий свет, усиливая волшебную атмосферу. В дальнем углу расположился небольшой оркестр. Музыканты, одетые в черные бархатные костюмы, играли на скрипках и виолончелях. Звуки музыки наполняли зал легкой мелодией, от которой сердце начинало биться быстрее. Гости начали пританцовывать. Да и я, не удержавшись, притопывала ногой. Внезапно мелодия сменилась на более размеренную. «Разрешишь пригласить тебя?» Спросил Эридан с игривой улыбкой, протягивая мне руку. «С удовольствием!» Я вложила пальцы в его теплую ладонь. Жених уверенно повел меня в центр зала. Танцевал Эридан мастерски. Его движения были плавными и грациозными. В его объятиях я словно парила. Улыбка не сходила с моих губ. «Ты хорошо танцуешь», – прошептала я. «С такой партнершей невозможно иначе», – ответил дракон с легкой хрипотцой. «Ты так очаровательна сегодня. Я весь вечер не могу отвести от тебя глаз». В душе разлилось блаженство. В этот момент я чувствовала себя самой счастливой девушкой на свете. В объятиях невероятного и желанного мужчины – который скоро станет моим мужем. «Жаль, что музыка так быстро закончилась», сказал Эридон, когда оркестр издал последний аккорд. «Мне тоже оказалось мало этих минут. Я бы еще и еще кружилась с ним в танце». Но правила этикета требовали смены партнера. Не успели мы отойти к краю зала, как ко мне подошел высокий, темноволосый мужчина средних лет с необыкновенно яркими глазами. «Княжна, позвольте пригласить вас на танец?» – спросил он, протягивая руку. «Да, конечно», – слегка растерянно ответила, не найдя причин для отказа. Незнакомец оказался плохим танцором, но отличным собеседником. Его звали Вальдер. Весь танец напролет он непринужденно болтал о погоде, музыке и своих виноградниках, из ягод которого делают лучшее вино в Драконьей Империи. «В этом году слишком много дождей», — сокрушался он. «Это может ухудшить напиток. Виноделы говорят, виноградная лоза должна страдать. Понимаю, звучит жестоко, но именно так достигается лучшее качество». Я, согласно кивая, рассеянно блуждала взглядом по танцующим парам. Мимо покружилась Селена в объятиях высокого мужчины с золотыми волосами. Она над чем-то весело рассмеялась, и ее лицо озарилось искренней радостью. Я едва узнала ту язвительную девушку, которая обычно пряталась за маской сарказма. Удивительно, что она может быть еще и такой. Ее партнер красивый блондин не сводил с нее восхищенного взгляда они выглядели так естественно и гармонично будто весь зал существовал только для них двоих я вспомнила как Селена помогла мне за ужином неужели это все же не она стоит за покушениями тогда кто снова провалиться в грустные думы мне не позволили танец закончился Вальдер распинался в благодарностях и комплиментах. Я же с улыбкой кивала. Немного погодя, ко мне подошел Эриден, распугав потенциальных кавалеров, что уже стягивались ко мне. «Айла!» – прошептал он мне на ухо. «Ты сводишь меня с ума. Для меня невыносимо смотреть на тебя в объятиях других. Мы драконы, ужасные собственники». Это звучало как шутка. Но я чувствовала, что в ней крылась доля правды. «Придется немного потерпеть», — игриво прошептала я в ответ. «Ты же понимаешь, что это просто танец». «Понимаю», — согласился он. «Но мой дракон рвет и бушует внутри. Сначала Дарион, теперь Вальдор». Я рассмеялась. «Кого мне пригласить, чтобы ты не ревновал?» «Фила». Довольно ответил мой жених, видя, что я повелась на его манипуляции. Он там совсем соскучился. Я взглянула на младшего из братьев. Юноша и правда стоял в одиночестве у стены. «Хорошо», — ответила я Эридону и поспешила к Филу. Новая мелодия уже заиграла, призывая пары к танцу. «Фил, потанцуешь со мной?» — спросила я юношу. Он на мгновение застыл, а потом смущенно улыбнулся и подал мне руку. С удовольствием, Айла. Несмотря на юный возраст, он неожиданно оказался отличным партнером. Фил вел в танцы с достоинством и даже с легкой грацией. Ты отлично танцуешь, похвалила я. Спасибо. Он с братьями был строгий учитель заставлял нас часами кружить по паркету в обнимку с пустотой. «Ох, даже не знала, что вам тоже приходилось заниматься подобным». «И тебе?» – заинтересовался Фил. «И мне. Отец считал, что искусство танца не менее важно, чем математика». Танец пролетел быстро и с удовольствием. Когда музыка закончилась, и мы отошли в сторону, Фил задержался – Будто собираясь что-то сказать. Он явно волновался, неуклюже перетаптываясь с ноги на ногу. Вся его легкость и непринужденность куда-то внезапно испарились. Ты хочешь что-то сказать? Мягко поинтересовалась я. Да, uh... я тут узнать хотел. Он замялся и покраснел. Я едва сдерживала улыбку, гадая, что же могло его так смутить. «Твоя помощница. Кажется, Кати. Она свободная девушка?» Он нервно выдохнул. «Это было так мило. Молодой юноша из императорской семьи оказался обычным крестьянским мальчишкой, когда дело касалось влюблённости. А его поведение походило именно на неё». «Да?» – ответила я. «Насколько я знаю, сердце Кати сейчас свободно». «Здорово». Воодушевленно воскликнул он, едва сдержавшись, чтобы не подпрыгнуть на месте. Но тут же сделал серьезное лицо. Спасибо за ответ, Айла. Изблуждающей улыбкой Фил пошагал обратно к стене. Я же тихонько хихикнула и поспешила в дамскую комнату. Нужно было слегка освежиться после танцев. Я стояла перед зеркалом, глядя на собственное отражение. разгоряченные щеки. Глаза горели огнем. На удивление, вечер мне нравился. Да, были и неприятные моменты, но в целом все шло прекрасно. Набрав в руки холодной воды, я сполоснула лицо. Это помогло прийти в себя после душного зала. Рука потянулась за белоснежным полотенцем, когда я уловила за собой едва заметное движение. Сердце ёкнуло. Я резко подняла глаза. В зеркале за моей спиной появился силуэт. Я облегченно выдохнула. Это была Агата. В этот раз косы женщины были растрепаны, а в обычно равнодушных глазах светилась ярость. Это меня не испугало. Я была рада появлению ведуньи. «Агата!» – возбужденно зашептала я, боясь быть случайно услышанной. «Как я рада тебя видеть!» женщина не отвечала она смотрела словно сквозь меня но ее гнев становился почти осязаемым я наконец то все знаю кто ты что с тобой случилось мне было видение продолжала тараторить я я почти все поняла но ты не узнала главного айла и времени не осталось торопись торопиться что ты имеешь в виду Я повернулась к ведунье. Теперь я смотрела на нее напрямую, а не через отражение. Она была чем-то разгневана и взволнована. «Агата?» — снова спросила я, когда молчание затянулось. «Скоро. Будет поздно». От этих слов по спине пробежал неприятный холодок. «Что делать? Скажи же!» Взгляд ведуньи внезапно обратился на меня. Она словно в душу заглядывала. «Агата, куда мне торопиться?» Нетерпеливо повторила я. Сердце бешено колотилось. «Склад продуктов возле кухни. Иди туда прямо сейчас, иначе тьма поглотит все. Агата еще не успела исчезнуть, а я уже выбегала из дамской комнаты. На бегу смахнула капли воды с лица, руки вытерла, а подол платья. Надо спешить. Я не знала причины, но словам ведуньи доверяла полностью. В коридорах дворца было шумно, музыка с бала и смех гостей доносились громким эхом. Но для меня эйфория от праздника исчезла. Подобрав юбку, я быстрыми шагами бежала к кухне. Склад продуктов. Я знала это место. Маленькая неприметная дверь, за которой прятались мешки с мукой, ящики с фруктами и бутылки с вином. Но что еще могло ждать меня внутри? Когда я приблизилась к кухне, воздух стал другим. Слишком тихо. Слишком пусто. Стражи и слуги словно растворились. Должно быть, сейчас все были заняты балом, что проходил в другом конце замка. Дверь в склад я толкала затаив дыхание. Петли не подвели, они не издали ни звука. Я шагнула внутрь, стараясь не шуметь. Полумрак окутывал помещение. Тусклый свет с небольшого окна едва пробивался через пыльные стекла. Высокие полки с бочками солений и консервации отбрасывали длинные жутковатые тени. Я медленно, почти бесшумно двигалась между рядами. Откуда-то из глубины доносились голоса. Они были едва слышны, слова сливались в единый неразборчивый гул. Я шла на звук, боясь выдать свое присутствие. Оказавшись совсем близко, я остановилась за одной из полок. Осторожно выглянула. У дальнего угла я увидела двоих. Одна из них была служанка, молодая девушка, что работала на кухне. Кажется, именно она помогала мне собирать корзину для вихря в прошлый раз. Служанка была бледна, как полотно, широко раскрытыми глазами. Она дрожала, прижимая руки к груди, и медленно отступала, будто пытаясь сохранить расстояние между собой и мужчиной, что стоял напротив. А это был Дарион. Дракона я узнала даже со спины. Он наклонился к девушке будто загоняя ее в угол. «Умоляю, не просите меня об этом, милорд!» — дрожащим голосом сказала служанка. «Я не смогу!» «Ты же понимаешь, что у тебя нет выбора, Пинна!» Голос дракона был ровным, но от этого спокойствия становилось еще страшнее. «Выбор есть всегда, и я отказываюсь!» Девушка старалась храбриться но я видела ее перепуганное состояние. «Не у тебя, Пинна. Вся твоя семья может лишиться работы». «Пусть». «А ты лишишься жизни. Ты же знаешь, что произошло с твоей подругой, Люси». Пина прижалась спиной к полке, испуганно хватая ртом воздух. Я судорожно схватилась руками за деревянный стеллаж, чтобы ноги не подкосились. «Люси?» Какое он имеет отношение к ее смерти? «Это были вы?» Выдавила служанка. «Скажем так, я ей помог. Люси была послушной девочкой в отличие от тебя, но она попалась. Ты же будешь аккуратнее. Я научу тебя». Пина затрясла головой, но дракон не обратил на это никакого внимания. «В этот раз...» У меня новый план. Гораздо лучше старого. Мы не будем убивать девчонку. Мы убьем моего сумасбродного братца. И обвиним ведунью. Тебе же выпадет честь стать помощницей нового императора. Я похолодела. За всеми покушениями стоял Дарион. Заботливый, внимательный Дарион. Я все еще не могла поверить. «Как же так?» Я не чувствовала от него никакой угрозы. «Мы сделаем это сегодня», – продолжил он. Эридан уже расслабился, выпил немного больше положенного. «Он не ждет подвоха. Сейчас он легкая мишень». Пина снова затрясла головой. В ее глазах застыл животный ужас. «Его жизнь или твоя?» «Не такой уж и сложный выбор». Длинные пальцы дракона обвили хрупкую шею. «Я жду ответ».